Он встретился с Майклом еще раз и выложил ему все напрямик. Место в Вегасе его не прельщает, но он согласен работать на семейство в Нью-Йорке. Они договорились. Но Майкл настоял, чтобы сначала Нерри съездил отдохнуть в Майами. Пожил бесплатно в отеле, принадлежащем семейству, получив жалование за месяц вперед, чтобы не чувствовать себя стесненным в расходах на развлечения. В Майами Альберту Нерри впервые довелось изведать вкус, роскошной жизнь он был в отеле на особом положении как друг майкла карлеона его не запихнули как бедного родственника в паршивой второразрядной номер ему отвели шикарные апартаменты управляющий ночным клубом познакомил его с красивыми девочками когда неэрри вернулся в нью-йорк он уже смотрел на жизнь несколько иными глазами Его определили в режиме Клеменци. И этот непревзойденный мастер отбора и муштры рекрутов подверг его тщательнейшей проверке. Такая мера предосторожности диктовалась необходимостью. Все же Нерри был в прошлом полицейский. Года не минуло, как в его послужном списке стало значиться «мокрое дело». Пути назад были отрезаны навсегда. Клеменци не мог им нахвалиться. «Нерри!» Это сущее чудо! Новый люк образе!» Клеменцо быстро установил также, что Нерри не тот человек, чтобы находиться в подчинении у КП-режиме, будь им хотя бы сам Клеменцо. И Нерри отдали под начало непосредственно Майклу Корлеоне с Томом Хейгеном в роли неизбежного буфера. Было очевидно, что особо Майкла Корлеоне внушает ему благоговение. Том Хейген пошутил однажды, обращаясь к Майклу. «Что ж...» «Вот ты и заполучил себе персонального люка!» Майкл кивнул в ответ. «Да, ему это удалось!» Альберт Нерри принадлежал ему безраздельно до гробовой доски. Конечно, и этот фокус он перенял у отца. В те долгие месяцы, когда Дон посвящал его в таинство фамильного промысла, Майкл как-то раз спросил, «Каким образом тебе удалось использовать такого неуправляемого зверя, как люк-образник?» Эйдон объяснил им «Бывают на свете люди, — сказал он, — которые ходят и просят, прямо-таки требуют, чтобы их убили. Ты сам, наверное, замечал. Они скандалят на стадионе, набрасываются на тебя с кулаками, если ты оставил царапину на крыле их машины оскорбляют первого встречного, не утруждая себя вопросом, на что этот человек способен. Они топают по земле, вопя: "Вот он, я. Убейте меня". И в желающих, как правило, нет недостатка. Мы каждый день читаем про это в газетах. Естественно, что люди этой породы приносят и другим много вреда. Таким человеком был люк Бразин. Но с тем существенным отличием, что его-то очень долго убить никому не удавалось. Большей частью с этой публикой связываться нет расчета. Однако личность, подобная Люке Бразин, Может в умелых руках стать Грозным оружием Понимаешь, раз он не страшится смерти И больше того, сам ищет ее То фокус состоит в том Чтобы сделаться для него Тем единственным в мире человеком От которого он смерть принять Не хочет, чтобы одного лишь он страшился. Не смерти, но того, что ты его убьешь. И тогда он твой. То был один из самых ценных уроков, преподанных ему Дону. И Майкл воспользовался им, чтобы сделать из Альберта Нерри собственного люку Бразди. И вот, наконец, сидя у себя дома в Бронксе, Альберт Нерри готовился вновь надеть полицейскую форму. Он чистил ее старательно. Потом нужно будет натереть до блеска кобуру. Потом заняться фуражкой. Козырек потускнел, вид потерял. Навести глянец на толстые черные ботинки Нерри трудился с усердием. Он нашел свое место в жизни. Майкл Корлеоне почтил его своим доверием, и он сегодня покажет, что достоин его».